— Лиса Пенрика. — Нет, ты не можешь создать великого дождевого червя, — возмущенно произнес Инглис, хотя недостаточно возмущенно, чтобы подняться со своего уютного места на мшистом берегу, где он лежал, пристроив удочку на голых пальцах ног. — Я только что его создал. Видишь? Пенрик поднял на ладони извивающееся розовое создание в крупинках влажной земли. — Разве он не милый? — Нет. ворчливо ответил Инглис. По мнению Пенрика, сердитая гримаса шамана никак не соответствовала самому чудесному утру, какое только можно было выбрать, чтобы избежать от всех дел и отправиться на рыбалку. Тихий пруд в холмах над Эстхоумом полностью соответствовал обещаниям Инглиса. Прохладный, в тени деревьев, покрытый золотой солнечной рябью. Возможно, здесь не хватало рыбы, но по мере того, как туманное утро переходило в жаркий день, Желание сбросить одежду и искупаться становилось всё сильнее. У Пенрика были планы. «И, кстати», — сказал Инглис, выгнув шею, чтобы посмотреть на червя на ладони Пенрика. откуда ты знаешь, что это он? Может, это она?» Пенрик с сомнением наморщил нос. «Я слышал, что дождевые черви объединяют оба пола в одном теле». «Совсем как ты», — фыркнул Инглис. «Приятно видеть, что наш мрачный мальчик отыграл одну очко», — довольно заметила Дездемона. Храмовый демон, обитавший внутри Пенрика и дававший ему чародейские силы, определенно был женщиной, что вызывало все большее веселье у Инглиса по мере того, как они с Пеном узнавали друг друга все лучше. «Инглис Кин Уолфклифф, брат королевского общества шаманов, на испытательном сроке». Так он оканчивал письма, хотя надеялся вскоре избавиться от досадной приписки. Пенрик попытался фыркнуть в ответ, но сельский солнечный свет был слишком приятным, и фырканье превратилось в ухмылку. Инглис покачал головой. «Поверить не могу, что ты освоил технику, просто посмотрев на вчерашнее жертвоприношение во дворе зверинца, а также прочитав присланную тобой книгу и твои письма». «Пообщавшись с твоим королевским братством и тобой на протяжении последних двух недель и изучив э, несколько других работ, половина из которых оказалась ерундой. Вечная проблема письменных источников. Зачастую они намного больше говорят о человеке, который их написал, чем о предмете обсуждения». и начитан лучше меня», — признал Инглис. «Несправедливо, что...» «Забудь. Ладно». «Я вижу, что он действительно на пути к великому дождевому червю». Шаман протянул палец, чтобы с сомнением ткнуть в существо. «Две души, если у червей есть душа, заключённые в одном теле. Но ничего не выйдет. Да и какой в этом смысл? Никто не захочет получить дух червя, а силы, которые он может дать, не убедят блоху спрыгнуть с собаки». «Практика для шаманов-студентов», — мгновенно ответил Пенрик. или чародеев-студентов. Насколько мне известно, земляные черви — нейтральные существа с теологической точки зрения. Завтра я попробую с мышами, если только их крошечные души не окажутся для меня слишком тяжёлыми. Они — вредители бастарда, и, будучи просвещенным святым Белого Бога, я имею право ими распоряжаться». «Избави, брат», — вздохнул Инглис. «И, кстати...» Подобные фокусы пробовали прежде люди, у которых было больше времени, чем ума. После нескольких поколений такие низшие существа не могут больше принимать души и погибают в процессе. «Правда?» — с интересом откликнулся Пенрик. «Надо это проверить». «Разумеется, надо», — пробормотал инглис, признавая поражение. Но всё равно отложил удочку и сел, чтобы посмотреть. Пен достал из ведра с наживкой ещё полдюжины червей и постарался разложить их в ряд на плоском камне. Они сопротивлялись, беспорядочно извиваясь, что одобрил бы бог Пена, бастард. Однако краткое прикосновение восходящей магии заставило их на время по-армейски замереть. Пен положил своё первое творение в конец ряда и, с сожалением, принёс его в жертву следующему червю, убедив свою совесть, что это лучшая смерть, чем быть насаженным на крючок и закинутым в глубокие воды. Ещё четыре червя спустя слова Инглиса сбылись. Очередной преемник буквально взорвался, когда Пенрик попробовал перенести в него накопленную жизненную магию. «Ох», — печально сказал чародей, — «какая жалость». Инглис закатил глаза. Пенрик оставил свои первые, наполовину успешные попытки освоить шаманскую магию. С учётом того, что, обладая демоном беспорядка, он бы никогда не смог принять великого зверя и получить силы настоящего шамана. Подняв свою удочку, он, прищурившись... Посмотрел на болтающийся крючок, который, похоже, лишился наживки. Фыркнув, Пенрик наклонил удочку, чтобы леска качнулась к нему, и насадил на крючок одну из своих недавних жертв, утешая себя тем, что безропотные смерти, вызванные его шаманскими экспериментами, не будут полностью напрасными. Потом он закинул леску обратно в пруд, рядом с леской Инглиса. Несколько минут спустя чародей заметил. «Мы оба храмовые маги». Пусть и разные природы. Почему наша рыбалка столь неудачлива? Потому что применимы нашу магию. Рыбалка кончилась бы прежде, чем охладится вино. Весело ответил английс, показав настоявшие в волнах глазированные кувшины. Точно, согласился Пенрик. Еще по одному. Закрепив удочку камнями, Пен поднялся, чтобы достать кувшин, наполнил оба стакана, вылив последние капли в стакан английса. Затем порылся в корзине в поисках вкусного хлеба к вину. В конце концов, целью рыбалки была не только рыба. После непродолжительного безрыбного молчания, скрашенного местным вином, которое жидким золотом ложилось на язык, Инглис произнес. «Интересно, есть ли подобные ограничения у демонов? Существует ли верхний предел накопления жизней или душ, которые демон может принять и перенести?» когда его передают от седака к седоку в конце их жизни?» Пенрик моргнул. «Хороший вопрос. Хотя на самом деле демон накапливает не души своих чародеев. Разве что перенос проходит неудачно и разрывает душу умирающего. Ведь согласно знамениям, на похоронах души чародеев и чародеек забирает наш бог, как и все прочие. Они определенно не отлучены от него». иначе создание храмовых чародеев было бы ужасным святотатством. Я предпочитаю думать о личностях моего демона как об образах моих предшественников, которые подобны отпечатанным страницам, снятым с покрытых чернилами гранок и соединённым в книгу. Но не только, иначе моя голова была бы забита призраками». Инглис повернулся к Пенрику, прочистил горло и спросил. «Дездемона, ты знаешь?» Инглис редко пробовал обращаться к Дэс напрямую, как к другому человеку, и Пен одобрительно улыбнулся. Он ещё научит шамана. Чародей уступил контроль над голосом своей постоянной пассажирки, заинтересованной в ответе не меньше Инглиса. Дэс молчала так долго, что Пен уже начал думать, что она не ответит, но, наконец, произнесла, разумеется, ртом Пенрика. «Вы, дети...» задаёте очень странные вопросы. Идёт постоянный отток демонов из мира. Либо их ещё молодыми, едва оформившимися элементалями, изгоняют определённые храмовые ритуалы, либо, если они, постарев и набравшись сил, возносятся и пускаются во все тяжкие, с некоторым трудом изгоняют угодники. За более двух сотен лет я разделила 12 жизней с седоками, 10 из которых были людьми. «На самом деле двенадцать полужизней», — вставил Пенрик, чтобы блеснуть перед Инглисом. «Ведь ты никогда не перепрыгивала в младенца или ребёнка?» «Перепрыгнуть в младенца — верный путь к катастрофе», — сообщила Десс. «Мгновенное вознесение. Ведь у хнычущего существа не будет развитой воли и знаний, чтобы управлять своим демоном. Очень плохой выбор. В любом случае, как я собиралась сказать, когда ты меня перебил, извини». Она кивнула головой Пена. «Я очень давно не встречала демона старше меня». «Этому есть объяснение», — сказал Инглис, пытаясь рассуждать логически. «Чем старше становится человек, тем больше вокруг людей и младше его, и меньше старше его». Он нахмурился. «Наверное, странно быть самым старым, пережить всё своё поколение». И всё же в каждый момент времени в мире должен существовать такой человек. «Быть может, ты самая старая среди демонов Дездемона?» «Конечно, нет», — язвительно ответила она, но Пен ощутил невысказанную неуверенность. «И что происходит с самыми старыми демонами?» — не унимался Инглис. «Как думаешь, может, наступает момент, когда ни одна голова уже не в состоянии их вместить?» «И они совершают на один прыжок больше, чем следовало, и...» «Бах!» — он показал пальцем на лопнувшего червя. «Фу!» — хором сказали Пенрика и Дездемона. «Серьёзно, волчий мальчик!» — произнесла Десса, а Пен добавил. «Я думаю, что в таком случае храм знал бы об опасности, и меня учили бы этому в семинарии». «Надо полагать», — ответил Инглис с явной неохотой, отказываясь от своей жуткой гипотезы. Он глотнул ещё вина, потом подёргал удочку. «Я бы побилась об заклад», — пробормотал Одесс. «Кто из вас первым сдастся и применит магию, чтобы обмануть рыбу? Но мне не с кем биться об заклад». «Ну как же, у тебя там целое сестринство», — возразил Пен. «Вы могли бы делать ставки». «А это мысль». Она умолкла и посмотрела на Инглиса, который сел и повернул голову, прислушиваясь. Пенрик различал только приятные летние звуки леса и реки. Но он знал, что Великий Волк наделил Инглиса очень острым слухом. Вскоре звук копыт донёсся со стороны колеи, где они оставили взятую на прокат телегу. Звук смолк, негромкий голос успокоил животное, после чего раздались быстрые шаги на тропе, ведущие к пруду. А, вот вы где!» Голос ловца Освела звучал напряжённо. Пен обернулся, чтобы помахать ему. «Слава пяти богам!» Освил поприветствовал их неожиданного друга Инглис. «Ты всё-таки выбрался!» Старший ловец из Ордена Отца был третьим приглашённым на утреннюю рыбалку, но в последнюю минуту он прислал записку, в которой сообщал, что его вызвали на новое срочное расследование. На нём был серый жилет с латунными пуговицами, за который эстхоумских дознавателей прозвали «ронжами», но тот был расстёгнут и открывал пропитанную потом рубашку. С делами покончено? Или просто слишком жарко? «Ты так быстро разделался с работой?» — весело спросил Пенрик. Освил пробрался к берегу, уперся кулаками в бедра и вздохнул. «Увы, нет. Наоборот. Мне срочно нужен храмовый медиум. Ещё лучше чародей, а вы двое ближайшие. Мне очень жаль, но я вынужден вас привлечь». «И нет времени даже на один стакан?» — спросил Пенс с сожалением, глядя на второй кувшин, который охлаждался в реке. «Ни на что нет времени. В шести милях отсюда лежит мёртвая чародейка. Полагаю, её убили. Вчера вечером или ночью». Пэн ошеломлённо поднялся. «Это очень непросто сделать», — медленно произнёс он. «Говорю по личному опыту». «Но кто-то сделал. Одну стрелу можно счесть несчастным случаем на охоте, но не две». и не думаю, что она могла выстрелить себе в спину даже при помощи магии. а а Пенрикс глотнул и сказал Инглису, «Я запрягу телегу, пока ты собираешь вещи». Инглис кивнул, уже доставая удочки. Это было наилучшее разделение труда, поскольку, несмотря на великолепные навыки верховой езды Инглиса, его внутренний волк заставлял нервничать даже ленивых прокатных кляч. Подпрыгивая от нетерпения, Освилл последовал за Пеном к узкой дороги в холмах, где была привязана к молодому деревцу его собственная лошадь. «Должен признать, место преступления свежее. Обычно к помощи Ордена Отца прибегают слишком поздно, когда местные власти уже затоптали все следы. Это улучшает ваши с Инглисом шансы почувствовать что-то полезное, ведь так...» Пен понятия не имел. Но пока он направлялся к взятой на прокат лошади, чтобы отвязать ее и загнать в оглобли, его тревожило не то, кто убил чародейку или как, или даже почему, а где ее демон.